Глава 60. Аэропорт Владивостока показался Рити огромным. Она сразу почувствовала себя такой крошечной. Она была здесь несколько раз, когда встречала родственников и летала в Москву и Санкт-Петербург, но тогда она этого не заметила. Высокие потолки, огромные во всю стену окна с видом на взлётную полосу, а за ними аэробусы большие и спокойные. Врата в небо мелькнула в голове. Именно перед бесконечностью этого синего неба Рита чувствовала себя песчинкой. Уезжать далеко от дома всегда немного волнительно, улетать в другую страну даже страшновато. Риту охватила лёгкая паника. Регистрация перед вылетом, ожидания, очереди, упаковка багажа всё это только усугубило нервозность. Она не смогла найти паспорт и билеты с первого раза, потому что трижды перекладывала их из одного места в другое, поэтому когда пришло время показывать документы, девушка с трудом нашла их во внутреннем кармане сумочки. Освободившись, Рита остановилась у панорамного окна, чтобы взглянуть на небо. Большие кучевые облака степенно двигались по сочному синему своду, трансформируясь и же преображаясь. Ещё немного, и она будет к ним совсем близко. Этот вид принёс в душу рит покой. Перед отлётом она должна была попрощаться ещё с одним человеком. Мама, ты меня слышишь? Мне страшно. Как бы я хотела, чтобы ты сейчас была рядом. Ты всегда верила в меня, и без этой веры очень тяжело. Словно что-то постоянно тянет меня назад. Я иду, иду, а шаги такие маленькие, и впереди ещё такой долгий путь. А тебя нет, и я не знаю, что мне делать. Люди вокруг растворились, шума аэропорта стих. Постепенно дыхание Риты стало свободным, как будто она птицей взметнулась вверх. Руки больше не дрожали, мысли не кружили в голове. Вокруг не было ничего, кроме Риты, этого огромного синего неба и пушистых облаков, которые восточный ветер принёс прямиком из сказочного мира японских мультфильмов. Мама, я так устала. Это было чертовски тяжёлое время. Я хочу отдохнуть. Положить голову к тебе на колени и услышать твоё, всё будет хорошо. Когда это говорят другие, я им не верю. Ты одна знала, что ждёт меня впереди. Пассажиров пригласили на посадку. Голос в громкоговорителе показался Рите таким грубым и неприветливым, она через силу последовала за толпой, не закончив своей беседы. Ещё так много нужно сказать. Картинка сказочно красивого неба не выходила из головы. Рита, не обращая внимания на суету, желала только поскорее занять своё место и подняться в воздух. Мама, мне так тебя не хватает. Почти каждый день мне нужен твой совет. Но я справляюсь. Смотри, у меня всё получится. Иначе и быть не может, ведь я твоя дочь. А ты была самая лучшая мама во всём мире. Таких больше нет и не будет. Самолёт тряхнуло, по рядам пробежал лёгкий ропот. Рита положила руки на колени. Грубая джинсовая ткань приятно ощущалась на влажных ладонях. Она не боялась, мысли были заняты другим. Я стала забывать, как ты смеялась. Вроде помню ещё, но всё стирается и исчезает. А вдруг я забуду тебя и никогда не смогу вспомнить? Ты меня простишь? Спустя несколько минут самолёт плавно поднялся над облаками. Рите показалось, что именно здесь, на высоте в несколько тысяч метров над землёй, на бескрайних просторах неба, её слова будут услышаны. Мама, самое главное, я хотела сказать тебе, что счастлива. Больше не нужно за меня переживать. Я хочу, чтобы ты знала, я радуюсь каждому дню и ценю его. Я изменилась. Надеюсь, ты это видишь и гордишься мной. Рита закончила свой внутренний монолог с красными глазами и искусанной нижней губой. Слёзы предательски катились вниз, как бы она их не сдерживала. Девушка неприлично громко шмыгнула носом. "Вы плачете?" сидевший рядом мужчина протянул ей бумажную салфетку. "Спасибо, всё хорошо." Рита взяла платок и сдержанно поблагодарила мужчину. Она достала пудреницу, чтобы взглянуть на себя. К счастью, зеркало было таким маленьким, что лицо получалось разглядеть только частями, иначе она бы долго переживала о своём внешнем виде. Вы, наверное, с любимым прощались, не унимался сосед. Нет, я наоборот лечу к нему навстречу. Рите не хотелось раскрывать истинную причину своей печали. Тогда надо радоваться, а не плакать. А это были слёзы радости. Мужчина, понимающе кивнул и больше не донимал Риту разговорами. Бессонная ночь дала о себе знать, и девушку сморил сон, в котором она купалась в белоснежных ватных облаках.